Глава 59. Любимое дитя. Врач шумел, как лошадь пивовара, когда продирался сквозь подлесок, и Мирка пришлось криком направлять его в нужную сторону. Наконец он показался между деревьями с фонарём на лбу, сумкой в одной руке и лопатой в другой. Мирка улыбнулся при виде этого зрелища. Первым делом Ли достал из сумки пару одеял и расстелил одно из них на земле. На нём они будут сидеть, а другое для Дудо. Потом он достал пару фонариков и несколько бутылок пива. Ещё он принёс сандвичи и протянул один Мирка. «Надо поесть, прежде чем копать яму». Мирка послушался совета врача. «Ты в порядке?» спросил Ли через некоторое время. Он смотрел Мирка в глаза, словно пытался разглядеть в них ответ. «Да, спасибо. Приятно было побыть с ним наедине. Но также приятно, что ты пришёл». «Ну и хорошо». Липа молчал. «Мирка, прости, что спрашиваю. Дудо ведь хоть иногда осматривали врачи, хотя бы в детстве. Мне бы хотелось знать, что говорили о его мускулах». «Насколько я знаю, его ни разу не осматривал врач. Только моя мама в младенчестве. Она была повитухой. Родители Леона больше доверяли ей, чем врачам». «Ладно, а потом?» «У нас ни разу не было повода идти к врачу. Бывало, он мог неудачно порезаться или что-то в этом роде» но всегда можно было справиться нехитрыми средствами. Он никогда не болел. По всех смыслах был здоров, как бык. Мирка всё ещё не хотелось обсуждать Додо, но в то же время он хорошо понимал интерес врача. «Невероятно!» Ли потёр подбородок. «Я бы предположил, что у Додо больное сердце», продолжил он. «Сердце ведь тоже мышца, хотя и немного другого рода. Оно наверняка тоже подверглось изменениям». «Может, оно тоже выросло огромным?» «Но если он ни разу не жаловался на боль в груди или...» «Боже!» – прошептал Мирка. «Только теперь он вспомнил». Ли молчал, выжидал. Додо пытался как-то мне рассказать, что сердце бьёт его. Так он выразился. Я подумал, это очередная ерунда и велел ему замолчать. Я был довольно груб. Мирка покачал головой. «Бедняга!» «Получается, ему действительно было больно, и он не осмелился ещё раз об этом сказать, чтобы не разозлить меня. Меня иногда удивляло, что он мог вдруг замолчать во время разговора. Он никогда не говорил почему». Ли положил руку Мирка на колено. «Извини, мне не стоило об этом говорить. Послушай, не будет лучше, если ты станешь теперь себя терзать. Ты ничего не мог поделать. Если бы даже отвёл додок к врачу, сомневаюсь, что это бы что-то изменило. Сказали бы, наверное, соблюдать покой. Может, даже положили бы куда-нибудь. С Додо это бы не прошло. Вот видишь? Мирка отошёл, пока Ли фотографировал. Ему слишком тяжело было видеть Додо в резком свете вспышки, таким жутко молчаливым. Он прошёлся вдоль реки. Немного осветило окрестности фонарём. Рядом росло дерево с толстым стволом. И, проведя лучом вверх и вниз он увидел сову в дупле. Та спокойно наблюдала за ним. Глаза светились, голова чуть повёрнута. Но в целом ей казалось совершенно всё равно, что он ходит по её территории. Снизу доносился плеск воды. То и дело кричал какой-нибудь зверь. Природа словно наслаждалась прохладной передышкой, пока свет не вернулся, принося с собой жару. Мирка глубоко вдохнул и попытался вобрать в себя окружавший его покой бояться больше нечего. Только одиночество. Он поднял глаза к небу над рекой. На нём были разбросаны звёзды и, похожие облака. Луны не было видно. Они выкопали могилу рядом с Додо, вплотную к кустарнику. Фонари повесили на ветки, чтобы свет падал на землю. Было ужасно много корней, и Мирка не раз жалела о слабости своего верного спутника. Ли делал всё, что мог, учитывая его щуплое телосложение. Только выкопав наполовину, они сделали перерыв. Мирка предложил Ли сигарету, и тот не без труда раскурил её. Мирка начал Ли закашлялся. Я вынужден спросить, потому что мысль терзает меня. Ты уверен, что не пожалеешь об этом? Ты бы не хотел всё же похоронить его на церковном кладбище? Мирка ответил не сразу. Он затянулся сигаретой и проследил, чтобы выдыхаемый дым не попал на врача. Нет. Для Додо так правильнее. Он не любил кладбища. Говорил, там слишком много прямоугольных камней и слишком мало зверей. Он очень любил животных, хотя иногда случайно убивал. Может быть, он не верил в Бога? Ну, не совсем. По крайней мере, он сомневался в воскресенье. В некотором роде он был очень приземлённым. «А ты сам?» Мирка пожал плечами. С течением времени я перестал и верить, и сомневаться я просто следую». Ли задумчиво хмыкнул. Попробовал ещё раз затянуться сигаретой и снова закашлялся. «Вот чёрт!» – просипел он. «Кажется, так легко, когда ты это делаешь». Мирка бросил рубашку Додо в могилу. Нет смысла пытаться её надеть. Вместо этого он настоял, чтобы Додо был похоронен в свитере. Хотя натянуть его и было нелегко. Ли беспрекословно повиновался. «Он любил простоту этой вещи» сказал Мирка, когда им наконец удалось натянуть его Додо на голову. Ли улыбнулся и осветил большое сердце. Этот свитер такой же уникальный, как и сам Додо. Сложности со свитером ни в какое сравнение не шли с теми усилиями, которые пришлось приложить, чтобы переместить тело Додо к краю могилы, но им очень помогли верёвка и одеяло. Вместо бережного спуска получилось падение, но по крайней мере Додо приземлился на спину хотя и кривовато. Они стояли позади и тяжело дышали, стоя на краю и рассматривая Додо. «Странно это», – тихо сказал Мирка. Он не способен был распоряжаться своей жизнью, но в последний момент распорядился своей смертью. «Это спасло меня». Ли кивнул. «Я почти это понимаю». Мирка лёг на землю, чтобы расправить одеяло и накрыть лицо Додо. «Прощай, дружище», – прошептал он потом встал и бросил первую горсть земли. Ему было всё равно, что он плачет, но он обрадовался руки Ли на своём плече. Когда они заполнили могилу, врач сел и вытер лоб рукавом. Он явно очень устал с непривычки к тяжёлому физическому труду. «Чем тут так сладко пахнет?» – спросил он, оглядываясь и принюхиваясь к темноте. Мирка кивнул в сторону невысоких цветочков у могилы. «Это ночная фиалка. Или вечерница. Вечерняя звезда». «У любимого дитяти много имён. Ну что, Ли, поедешь?» «Честно говоря, я бы очень хотел сначала вздремнуть прямо здесь. Я слишком устал, чтобы нести вещи в машину и ехать домой. Что скажешь, отдохнём?» «С удовольствием. Я тоже устал», — соврал Мирка. Они легли рядом на одеяло. «Здесь же нет скорпионов?» «Не думаю. Здесь они не водятся». Воцарилась тишина. «Я начинаю сомневаться», – прошептал Ли в темноте. «Я никогда ещё не спал так близко к могиле, да и просто под открытым небом. Надеюсь, шум не будет мешать». Потом он уснул и жутко захрапел. Мирка не спал. Он лежал, смотрел на луну, выглянувшую из укрытия и соревновавшуюся в яркости с Венерой. На рассвете Ли проснулся и сначала растерянно принялся оглядывать небо и кроны деревьев, пытаясь вспомнить, где он. Оглядел одеяло, где должен был лежать Мирка, обернулся и увидел могилу. Воздух был пронизан запахом земли. Ночная фиалка не пахла. Мирка нигде не было видно. Ли испуганно подскочил, когда сзади раздался глухой тихий звук. Следом в листве что-то прошелестело. «Мирка?» – прошептал он, оборачиваясь к могиле. Никого не было видно, и Ли отметил, что сердце у него бьется немного быстрее обычного на могиле Додо лежала дохлая мышь. Через несколько минут Мирка показался на берегу реки. У него в руках был большой круглый камень. «Доброе утро!» – крикнул он Ли, увидев, что тот сел на одеяле и притянул к себе сумку. «Доброе утро!» – ответил врач, отвинчивая крышку фляги. Он успел сделать большой глоток, пока Мирка не подошёл. «Обычно я такого по утрам не пью», – сказал он, вытирая губы. «Только в особенных случаях. Но разве это не особенный случай?» «Конечно, особенный». И принёс надгробный камень?» «Да». «Он, конечно, зарастёт кустарником, но это не страшно. Я просто хочу знать, что точно найду его, если буду искать». Мирка положил камень в дальний от реки конец могилы, обращённый к кустарнику. Потом сел на корточки. «Это что, мышь?» «Упало с неба только что» сказал Ли. «Честное слово, я слышал удар». «Да ну», Мирка улыбнулся. «Совсем мышонок ещё. Ты же выбросишь его в лес?» Мирка посмотрел на мышку и покачал головой. «Нет, лучше...» Он не договорил. Вместо этого взял лопату, вырыл небольшую ямку и положил мышку внутрь. Потом закопал. «Этого я не понял», сказал Ли. «Я и сам не совсем понимаю» сказал Мирка с лёгкой улыбкой, утаптывая землю. Он ещё поглядел на могилу и на камень, а потом подошёл и сел на одеяло. «Вот и всё. Не знаю, как отблагодарить тебя за помощь, Ли. Я навсегда останусь благодарен тебе за это. Устяки». Ли протянул ему кусок хлеба и бутылку воды из сумки. Этого ещё не хватало. Они посидели, наслаждаясь приятным теплом, и проникавшим вместе со светом и птичьим щебетом. Шмель лениво полетал вокруг, уселся Мирка на колено и принялся очистить крылышки. Потом легко взлетел и с жужжанием исчез в солнечных лучах. «Разве додо это не вымершая птица?» – спросил Ли. Мирка кивнул. «Большая, безобидная птица. По-своему имя ему отлично подходило Лучше, чем Леон. С другой стороны, он пожал плечами» они закинули вещи в багажник машины и Ли помедлил, придерживая дверцу. «Что теперь?» – спросил он, пристально рассматривая Мирка. «Если хочешь, можешь поехать ко мне. У меня хватит места для двоих». «Очень мило с твоей стороны, но мне сейчас лучше побыть одному». Мирка помолчал. «Мне надо привыкнуть». «Хорошо, но я правда буду рад как-нибудь повидаться». Во взгляде врача читалось искреннее тепло, И Мирка почувствовал искушение всё же принять приглашение. Спасибо ли. Когда-нибудь. Ты всегда будешь желанным гостем. Я серьёзно. Тебя куда-нибудь подвести? До шоссе. Дальше я пойду пешком. Залезай. На шоссе Мирка вышел из машины с мешком за спиной. Ли отдал ему остаток хлеба и пару бутылок пива. В кармане лежала бумажка с адресом. Там же был записан телефонный номер Ли. Хотя Мирка не мог себе представить, что когда-нибудь им воспользуются. Он ещё никогда не звонил по телефону. Он положил руки на крышу машины и заглянул внутрь через опущенное стекло. Ли наклонился с водительского сиденья. «Мне пора, Мирка. Спасибо и до встречи». «Тебе спасибо», — сказал Мирка, не шевелясь. «Подожди, сначала...» «Что?» «Можно я спрошу? Это не так важно, но всё же». «Тем более ты врач» спрашивай. Волосы у женщины на лобке. «Что?» Ли смотрел на него удивлённо, стараясь подавить улыбку. «Что с ним не так? Они же могут быть очень густыми, даже кустистыми». «Ну да, бывает». «А почему у женщин не бывает кустистых бровей?» Врач сделал удивлённое движение, от которого сиденье скрипнуло. но «Ну и странный вопрос», — рассмеялся он а потом включил передачу и подмигнул Мирка. «Заходи в гости, поговорим».